Глава 11. Взбудоражено просыпался город. Калитки хлопали, двери лениво взлаивали собаки, где-то потревожено блеяли овцы и кудахтали куры. Улицы наполнялись стуками, голосами. Бабы встрети ребятишки здоровались на ходу, громко перебрасывались словами, спешили к крепости. Даже воздух, казалось, Андрею, наполнился чувством людской общности. И это общее ликование поднимало в душе что-то необыкновенно радостное и прекрасное, как тогда, наверху горы. Андрей и Смольков прошли крепостные ворота и стали на берегу, в сторонке. Смотрели, как у причала шумно толпился народ. Многие одеты празднично, а кто в обносках. Событие волновало всех. Одних – ожиданием встречи с родными, других – возможностью поживиться. На двораками раннее солнце лило свет на залив, а на нём белели паруса судна. Коляни выбегали из крепости, присоединялись к тем, кто пришёл раньше, вглядывались. Кир! неслось. Кир идёт! Герасимовых шхуна вернулась. Нашлись голубчики наши! И тропились дальше на мыс, где сливались туломы и колы, шли к причалу. Казалось, коляни едины в радостном ожидании. И ничто их больше не разделяет, ни цены, ни богатства, ни старые обиды. И словно со стороны Андрей увидел, как они со Смальковым тоже нетерпеливо переминаются с ноги на ногу. Смотри, толкнул Андрея Смальков. Впереди, чуть ниже их, опираясь на трость, стоял старый Герасимов, прямой, сухой и широкий. В праздничной рясе к нему подошёл священник, благословил его, поздравил с возвращением шхуны. Следом подходили богатые старики поморы, ломали шапки, кланялись, заговаривали о Кире, посмеивались. Что, бачка, теперь тебе хлопот будет, с вадьепке крутить? И лукаво щурили глаза на солнце. Тревожно смотрел на судно старый Герасимов, жив ли сын и что приключилось с ним? Почему всё это время не встречали его на Мурманне и в Архангельске? И беспокойно было на сердце. Вспомнилась своя полная риском молодость. Всю жизнь проработал на чужих судах, отказывал себе во всём, копил деньги на шхуну, но не хватило жизни, чтобы поплавать ещё и на своём судне. Сын вот теперь. Мимо пробегали коляни, здоровались уважительно, как со старшей роднёй, и бежали дальше к причалу встречать родных и близких или что-то узнать о них. Широко раскинулись поморские селения по берегам северных морей. Они задерживались долго вести от сыновей и отцов ушедших в плавание. Берегли поморы традиции дедов передать домой весточку осельчанах. Сидя в коле, всегда знал старый Герасимов, какие воды броздит сын. И когда вдруг пропал Кир, то весь изболел душой. Море обманчиво, беда всегда за кормой ходит. Беспокойные сны тревожили. А шхуна светила белыми парусами подходила всё ближе. И уже на бортах можно было узнать колян матросов, а на самом носу шхуны стоял его кир. Радостно стучало сердце старого Герасимова. Вернулся сын, жив здоров. Но осупил брови, не показывал радости. Говорил, что, пожалуй, заслужил кир розги. Эх, посмеивались старики. Не кразись, теперь уже не отхлещешь. Иди, встречай благословясь. Не терзай душу гневом, сказал священник.